Глава двадцать Я знала, что мы сёстры. Я точно знала. Мы не просто сёстры, а родственные души. И это несмотря на все ссоры, на все недоразумения, несмотря на то, что я уже поверила, будто нас ничто не связывает. А оказалось, что Джесс точь в точь, как я. И я её понимаю. Я понимаю, Джесс, ясно вам? После слов Джима в голове у меня вдруг сложилась чёткая картинка, и всё встало на свои места. Сколько раз я контрабандой вывозила из Америки туфли. Сколько рисковала здоровьем и жизнью на распродажах. Даже однажды получила травму ноги, совсем как джесс. Помню, это было в Селфриджс. Я увидела, что какая-то девица тянется к последней сумочке Орла Кьели. и одним махом перескочила через восемь ступенек эскалатора. Неудачно. Какая жалость, что я только теперь увидела шкаф Джесс. Если бы я знала про него с самого начала, всё было бы по-другому. Почему она ничего мне не сказала? Почему не объяснилась? Вдруг я вспоминаю, как во время нашего знакомства Джесс заговорила о камнях. А потом ещё раз. когда приехала в гости. И жмурюсь от жгучего стыда. Ведь она пыталась объясниться. Да только я не слушала. Не верила, что камнями тоже можно интересоваться. И заявила, что это самое скучное хобби в мире. Нудная, как сама Джесс. У меня сжимается желудок. «А побыстрее можно?» — спрашиваю я Джима. «Мы трясемся в его дряхлом ленд-ровере». «За окнами мелькают заросшие травой склоны холмов и каменные ограды. Мы поднимаемся всё выше в горы». «Быстрее некуда», — отвечает он. «Не бойся, успеем». Распугивая овец, мы несемся по просёлочной дороге. Град мелких камушков летит из-под колёс. Выглядываю в окно и быстро отворачиваюсь. Вообще-то я высоты не боюсь, но мы едем... «По самому краю бездонной пропасти!» «Приехали!» Хрустя гравием, Джим паркуется на небольшой площадке. Отсюда начинается маршрут. А полезут они вон туда, и он указывает на почти отвесную скалу, которая грозно высится над нами, на знаменитый пик Скалли. У него звонит телефон. «Извини, не беспокойтесь!» «Спасибо!» «Я с трудом открываю дверцу». вываливаюсь из машины и цепенею, потрясённая окружающей красотой. Повсюду скалы, пики, утёсы вперемешку с лугами и расселенными на фоне серого неба, изломанная линия горного хребта. Повернувшись в сторону долины, откуда мы приехали, я судорожно хватаюсь за бок машины. «Высоко же мы забрались!» Вдалеке еле виднеется кучка домишек. Кажется, это Скалли. А других признаков цивилизации нигде не видно. Но, если вдуматься, их здесь и не должно быть. По выровненной площадке, усыпанной гравием, бегу туда, где стоит стол под транспарантом «Регистрация участников спонсорского похода». Двумя жёлтыми флажками обозначено начало маршрута. За столом сидит незнакомый мужчина в анораке и кепке. Больше вокруг ни души. «А где же все?» «Здравствуйте», — говорю я незнакомцу в анораке. «Вы не знаете, Джесс Бертрам здесь? Она участвует в походе. Мне надо срочно поговорить с ней. От нетерпения у меня ноги не стоят на месте. Ох, не дождусь, когда увижу Джесс. Только бы поскорее». «Боюсь, вы опоздали», — отвечает мужчина и указывает в сторону горы. «Она уже ушла. Вместе с остальными». «Уже?» — ахаю я. «Но поход начинается в одиннадцать, а сейчас ещё без пяти». «В половине одиннадцатого» — поправляет незнакомец. «Перенесли из-за погоды. Придётся вам подождать. Через несколько часов они вернутся». «Да...» — я с трудом скрываю разочарование. «Хорошо, спасибо». Ничего страшного. Можно и подождать. Наберусь терпения и дождусь. Не так уж и долго. Всего несколько часов. Ох, долго. Несколько часов. Целая вечность. А мне надо увидеть Джесс немедленно. Запрокидываю голову, смотрю вверх на гору, и вдруг в какой-то сотне ярдов замечаю пару в одинаковых красных анораках. Поверх анараков надеты такие штуки, вроде нагрудников, с надписью «Экологическая группа Скалли». «Участники похода». А чуть подальше какой-то парень в синем. Мой мозг мгновенно включается в работу. Они ушли совсем недалеко. Значит, и Джесс где-то рядом. То есть... Её можно догнать. Точно. С такой новостью, как у меня, стоит поторопиться». «Мы на самом деле сёстры, самые-самые настоящие. Джесс должна узнать об этом как можно скорее». Решительно перекидываю свою ангельскую сумочку через плечо и подхожу к жёлтым флажкам. но пройти по такой тропке проще простого. Расплюнуть. И можно цепляться за камни, их здесь навалом. Делаю несколько робких шагов. Отлично. Ничего сложного». «Извините». Незнакомец в анораке привстаёт из-за стола и в ужасе смотрит на меня. «Вы куда?» «Хочу догнать участников похода». «Вам туда нельзя». «Вы посмотрите, что у вас на ногах». Он в страхе тычет пальцем в мои бирюзовые босоножки на каблуках. «А кагуль у вас есть?» «Кагуль?» — пренебрежительно кривлюсь я. «Я похожа на человека, которому может понадобиться кагуль?» «Я похожа на человека, которому может понадобиться кагуль?» «А палка?» «И палка мне не нужна», — объясняю я терпеливо. «Я ещё не старуха». «Нет, ну вы только послушайте. И это из-за какой-то прогулки по холмам. Шуму-то подняли». Чтобы успокоить незнакомца, я уверенно устремляюсь вперёд по тропе. От дождя земля уже раскисла, но я поглубже втыкаю каблуки в грязь, хватаюсь за камни и через пару минут добираюсь до первого поворота». Дышать тяжело, икры ноют, а в остальном ощущение незабываемое. Как выяснилось, карабкаться по горам — это очень просто. На следующем повороте я удовлетворенно оглядываюсь. Представляете, уже дошла чуть ли не до середины подъёма. И правда, пара пустяков. Я всегда знала, что все эти альпинисты делают из мухи слона. Издалека доносится слабый крик Джима — «Бекки, вернись!» Но я мысленно затыкаю уши и устремляюсь вперёд. Надо торопиться, чтобы поскорее догнать Джесс. Да что, она галопом несётся, что ли? Почти час лезу на эту гору, а Джессы не видно. Вообще-то никого не видно. Сначала я следила за красными анараками, а потом эти двое куда-то испарились. и парень в сенем тоже исчез, а Джесс как сквозь землю провалилась. «Ну точно всю дорогу бежит», — огорчённо думаю я, «чтобы на вершине ещё успеть сделать двадцать одно упражнение для пресса. А то без них. Что за силовая тренировка?» «Несправедливо как-то получается. Почему мне не досталось ни одного спортивного гена?» Делаю ещё несколько шагов, останавливаюсь, чтобы перевести дух, и морщусь, увидев свои сгвазданные в грязи ноги. Лицо раскраснелось, дыхание хриплое, поэтому я уже в который раз достаю спрей Эвиан и опрыскиваю лицо. Что-то подъём стал крутоват. Да нет, не подумайте, что мне трудно. Наоборот, интересно. Вот только на правой ступне вздулся волдырь и жжёт зверски. Наверное, тот мужчина за столом был прав. Обувь для восхождений в горы на мне неподходящая. С другой стороны, как обойтись на скользкой тропе без каблуков? Вокруг пустынный неприветливый горный пейзаж. В трёх футах от меня каменистый карниз, а за ним почти отвесный спуск в долину. Туда лучше не глядеть. И даже не думать. «Прекрати, Бекки». Не будешь ты бросаться в пропасть, даже если тебя туда неудержимо тянет. Убираю Эвиан и нерешительно оглядываюсь. Понятия не имею, куда идти дальше. Я же рассчитывала догнать остальных. Они-то наверняка знают маршрут. Щурюсь, пытаясь разглядеть на склоне яркий транспарант. Но вокруг быстро сгущается туман. «Мама! А если пойдёт дождь? А у меня даже кофточки с собой нет». И вдруг я понимаю, что поступила по-идиотски. Чёрт дёрнул меня влезть на эту гору. Может, стоит спуститься? Осторожно делаю шаг вниз, но подошвы скользят, и я неудержимо скатываюсь прямо к каменному карнизу. Чёрт! Хватаюсь за острый камень и почти повисаю на нём, ценой растянутой мышцы руки. Ладно. «Назад мы не пойдём. Это ни к чему. И потом, если идти вперёд, то наверняка придёшь хоть куда-нибудь быстрее, чем если вернёшься обратно». «Значит, только вперёд». «Прекрасно. Пожалуй, прибавлю шагу. А то мне ни в жизнь не догнать Джесс. Представляю, какое у неё будет лицо!» «Да она глазам своим не поверит. А я скажу ей одну вещь. и она не поверит своим ушам. Так и будет стоять, разинув рот и вытаращив глаза. Этой мыслью я подбадриваю себя несколько минут, а потом с новыми силами лезу дальше. Всё, умоталась. Не могу сделать ни шага. Колени гудят, ладони ободраны, ступни сплошь в волдырях. Карабкаюсь по чёртовой горе уже неизвестно, который час, но так никуда и не пришла. Каждый раз думаю, что вот она, вершина уже рядом, и вдруг впереди вырастает новый склон. Где же Джесс? Где все? С какой скоростью они несутся? Останавливаюсь на пару минут, перевожу дыхание, а чтобы не рухнуть, держусь за гигантский валун. Вид на долину всё такой же живописный. На небе клубятся лиловые серые тучи, «Высоко надо мной парит какая-то печушка. Орёл, наверное. А если честно, мне всё едино. Домой хочу и чашку чая. И больше мне ничего не надо. Но до дома ещё надо добраться. А значит, опять ползти в гору. В общем, что такое поход на выносливость, мне уже ясно». Нечеловеческим усилием отрываюсь от валуна и продолжаю путь. Левой, правой, левой, правой. Ещё запеть осталось, по примеру, фон Траппов. Вот именно. Для бодрости. Высоко на холме... Нет уж. Без песен обойдусь. О, Господи, с места больше не сдвинусь. Я просто не в состоянии. Должно быть, уже целый день тащусь. Голова кружится, подташнивает. Руки немеют и дрожат от усталости. Колено я рассадила о камень. Юбку порвала и вообще не знаю, куда мне дальше. Мешком валюсь на груду камней. А чтобы не скатиться вниз, хватаю за какой-то кустик и морщусь, шипы искололи всю ладонь. «Ладно, пора устроить привал». Кое-как усевшись на плоский валун, трясущейся рукой нашариваю в сумке увлажнитель Эвиан и прыскаю в рот. Пить хочется, сил нет. По лицу струится пот, лёгкие горят. Ноги облеплены грязью. С левого колена струйкой истекает кровь. Какого цвета босоножки уже не разберёшь. Последние капли эвен я с сожалением выпиваю. Вытираю лицо салфеткой из сумки и снова оглядываюсь. Пусто. Нигде никого нет. Ни души. Что же мне теперь делать? Леденящий спазм ужаса. Я попросту игнорирую. Всё будет хорошо. Главное — мыслить позитивно и двигаться вперёд. Я справлюсь. «Ой, нет, ни за что!» — возражает тоненький внутренний голос. «Прекрати. Больше позитива. Если что задумала, так добьюсь». «Не лезь ты на эту гору. Дурацкая затея». «Да ладно тебе, подумаешь, гора. Власть женщинам. Нам горы по колено». «Всё равно нельзя вечно сидеть на камне и ждать неведомо чего. Надо двигаться». иначе усну, как на морозе, и умру. В горах, говорят, тоже так бывает. Не помню, как это называется. Каким-то чудом умудряюсь встать на ноги и морщусь. Ох, волдыри горят огнём. так будем двигаться. Дойдём до вершины, а там, глядишь, все уже празднуют и раздают обещанные горячие напитки. Да-да. И всё будет отлично. Где-то вдалеке ракочет гром. Боже! Только этого не хватало. Поднимаю голову и вижу, что небо угрожающе потемнело, и птицы куда-то подевались. Капля дождя падает мне прямо в глаз. Потом вторая. Глубоко дышу, стараясь не поддаваться панике. Но внутри у меня уже настоящая истерика! «Куда же мне теперь? Вверх или вниз? Эй!» — кричу я. «Есть здесь кто-нибудь?» Мне отвечает только гулкое эхо. «Ещё три капли. А у меня ни зонтика, ни куртки. Леденее от ужаса оглядываюсь. А если гроза, застигнет меня здесь, в полном одиночестве». Я так торопилась объяснить, Джесс, что мы на самом деле сёстры. А теперь я чувствую себя непроходимой дурой. Надо было подождать. Люк прав. Чего мне не хватает, так это терпение. Я сама во всём виновата. Ещё один далёкий раскат грома, и я в страхе вздрагиваю. А если в гору ударит молния? Как там положено вести себя в грозу? Вроде бы... Надо спрятаться под деревом. Или, наоборот, не подходить к деревьям. Но что именно, хоть убей, не помню. И вдруг? Или мне кажется? Нет, я действительно слышу какой-то посторонний звук. Щебет. Что это? Зверь? Птица? О, Господи! Боже мой, это же мой мобильник! Есть сигнал! Ну, наконец-то! Дрожащими руками расстёгиваю ангельскую сумочку и хватаю подмигивающий экраном телефон. И не верю глазам. Звонит Люк. Быстро жму на зелёную кнопку, в раз ослабев от облегчения. «Люк!» — кричу я. «Это я, Бекки!» «Бекки!» «Эй, кто-нибудь!» В телефоне треск, голос Люка далёкий и почти неузнаваемый. «Это я я!» «Дождь уже льёт вовсю. Люк, это я! Я заблудилась! Мне нужна помощь!» «Алло, меня слышно?» — раздражённо смотрю на мобильник. «Да слышно, слышно! Это я!» — начинаю рыдать взахлёб. «Я застряла на этой проклятой горе и не знаю, что делать! Люк, мне так жаль!» «Связь паршивая», — говорит он кому-то. «Ни черта не слышно!» «Люк!» — ору я. «Люк, я здесь! Это я! Не отключайся!» Изо всех сил трясу телефон, а он вдруг сообщает, что батарейка садится. «Алло!» — снова слышен голос Люка. «Бекки! Люк, ну, пожалуйста, услышь меня!» — в отчаянии умоляю я. «Пожалуйста! Люк!» Зелёный экранчик гаснет. Телефон отключается. Вокруг только мрачные, безмолвные горы. Никогда в жизни мне ещё не было так одиноко. Порыв ветра бросает мне в лицо целый фонтан дождевых капель. Я вздрагиваю. Здесь я вся вымокну. Надо поискать хоть какое-нибудь укрытие. Неподалёку что-то вроде нависшего карниза среди нагромождения камней. Один камень лежит на самом краю карниза — Попробую спрятаться. Ноги разъезжаются в вязкой грязи, но благодаря каблукам я всё-таки добираюсь до вожделенного укрытия, по пути ободрав второе колено. Кошмар! Как же высоко я забралась! Чувствую себя авантюристкой. Ну и что? Главное вниз не смотреть. Решительно берусь за выступающий край камня, пытаюсь забиться под него и при этом не сорваться в пропасть, и вдруг замечаю промелькнувшее неподалёку жёлтое пятно. Ярко-жёлтое, как непромокаемая куртка туриста. Какое счастье! Хоть один живой человек! «Я спасена! Эй!» — кричу я. «Эй! Сюда!» Но ветер и дождь относят звуки в сторону. Рассмотреть, кто там, мне никак не удаётся. Камни мешают. Медленно и осторожно приподнимаюсь и выглядываю из-за края карниза. И чуть не умираю от разрыва сердца. Джесс. Это она на склоне горы. В жёлтой куртке и с рюкзаком. Привязалась верёвкой к каким-то камням и старательно долбит ножом торчащую глыбу. Джесс. Надрываюсь я, но из-за ветра мой голос похож на писк. «Джесс! Джесс!» Наконец она поворачивает голову, и её лицо искажает ужас. «Господи боже! Бекки! Какого дьявола ты там делаешь?» «Я пришла сказать, что мы сёстры!» Отзываюсь я, не зная, слышит она меня или нет. «Сёстры! Ясно!» — кричу я, делаю шаг вперёд, и приставляю ладонь рупором к рту. «Мы — сёстры!» «Стой!» — ужасается Джесс. «Там опасно!» «Ничего со мной не случится! Вернись обратно!» «Да я держусь, честное слово», — уверяю я. Но она так встревожена, что я послушно отступаю от края карниза. И тут босоножка скользит по грязи. «Я теряю равновесие!» Лихорадочно хватаюсь за камни, за острые обломки, хоть за что-нибудь, чтобы спастись, но всё вокруг слишком мокрое и скользкое. Нащупываю корни какого-то кустика, но сжать их в кулаке никак не удаётся. «Бэки!» — слышу я виск джесс как раз в тот момент, когда злополучный кустик выскальзывает у меня из пальцев. «Бэки!» Падая. Успеваю услышать только душераздирающий вопль и увидеть небо. А потом что-то тяжёлое обрушивается мне на голову, и меня накрывает темнота». Хроники Мэйда Вейл. Суббота, 7 июня 2003 года. Исчезла женщина. Вчера вечером стало известно об исчезновении жительницы Мэйда Вейл. 27-летней Ребекки брендон Миссис Брэндон, урождённая Блумвуд, исчезла в четверг из роскошных апартаментов, где жила вместе с мужем Люком брендоном И с тех пор от неё не поступало никаких вестей. Тревогу подняла подруга, миссис брендон сьюзен Клифф Стюарт, прибывшая в Лондон с неожиданным визитом. Покупки. Системы наблюдения запечатлели миссис Брэндон в местном магазине «Гастрономия Н». Незадолго до исчезновения. Пропавшая была явно чем-то взволнована. «Она бросила покупки и убежала», — сообщила продавщица Мари Фуллер. «Так ничего и не купила». Услышав об этом, миссис Клейф Стюарт пришла в волнение. «Значит, у неё и вправду что-то случилось». «Бэкс ни за что не ушла бы из магазина с пустыми руками! Никогда!» Паника на борту. Беспорядки начались на борту судна, совершающего круизный рейс «Дух душа и тело» по Средиземному морю. Родители миссис Брэндон, Грэхэм и Джейм Блумвуд требовали повернуть корабль обратно. «Ничего, транквилизаторами обойдетесь!» — кричала в истерике миссис Блумвуд. «А у меня дочь пропала!» «Грозы!» Грозы помешали супругу миссис брендон Люку вылететь с Кипра, где он работает в настоящее время. Вчера он заявил, что чрезвычайно встревожен и постоянно поддерживает связь с полицией. Его деловой партнер Натан Батист пообещал награду за любую информацию о местонахождении миссис Брэндон. Вчера мистер Батист сказал... Если с головы этой юной леди упадёт хотя бы один волос, я лично переломаю мерзавцу все кости. Дважды. В 1984 году мистеру Батисту были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений.